Ксюша. Провалявшись в кровати добрую половину своего выходного, к вечеру мне захотелось развеяться и проветрить свою голову, мысли в которой постоянно возвращались к Лаврову, будь он не ладен. Надев джинсы с футболкой, на которой красовалась ярко-красная надпись «горячая девочка» и черную кожаную куртку, я села в машину и погнала в сторону кольца. Машина, скорость, драйв и адреналин — верный способ избавиться от навязчивых мыслей, так что будем лечиться. С этой светлой мыслью я выехала на трассу, намотав больше десяти кругов, исполнив все возможные трюки и развороты, я почувствовала небольшое облегчение. Настроение поднялось выше утренней отметки, я припарковала машину у здания администрации, намереваясь пойти посмотреть объявления, может, какие-то заезды планируются. Владислав администратор встретил так, как будто весь день только меня и ждал, даже вышел из за застойки. «Ксюш, привет! Я уже переживать начал. Не видно тебя в последнее время?» Привет, Влад. Ну, хоть ты за меня переживаешь, мне приятно. Дела много, вот заехала узнать, что у вас нового планируется. Так ты завтра не участвуешь в Турбофесте? Завтра турбо -лайф? Он самый, еще есть место, хотя набор закрыт уже, но тебя вписать могу. Да, наверное, не стоит. Ну, как хочешь. В этот момент к стойке подошла компания парней, и Влад переключил внимание на них. Я вышла и направилась к парковке. Села в машину, проверила телефон на наличие сообщений и звонков. Тишина. Блин, и чего я жду? Сама не знаю. Понимаю же, что вчерашний секс всего лишь секс, ничего не значащий. Тем более Лавров не тот человек, кто будет СМС строчить на следующий день после случайного траха в клубе. Глупо, блин. Стоило остаться один на один со своей головой, как я опять думаю о Денисе. Решение приходит быстро. Я выхожу из машины и почти забегаю к Владу. — Влад, твое предложение в силе? Я хочу участвовать. «О, женщины, вам имя вероломства, хотя в твоем случае не стерва непостоянства». «Блин, Влад, не до Шекспира твоего сейчас. Ты зарегистрируешь меня?» «Моим глазкам которыми я смотрела на Влада, сейчас позавидовал бы даже кот из Шерека». «Ну как я могу тебе отказать?» «Ты же моя любимица, Ксюш. Заполняй бумаги». Влад протягивает мне пару документов с заявлением и страховкой. «Только число не став, я задним числом проведу». «Хорошо, Влад, я тебя люблю». «Ойли...» Я тебя так редко вижу, что сомневаюсь в твоих чувствах. Но тень любви нам кажется любовью. Не сердцем, так глазами будь со мной. — Влад, тебе тут совсем скучно, да? — подтруниваю над парнем. Ты уже всего Шекспира выучил наизусть. Ну, не зря же целый сборник кто-то забыл на стойке. Вот образовываюсь, и все это Влад говорит с невозмутимым лицом. Шутник, блин. А говорят, ты сам его притащил. — Не верь, что солнце ясно что звезды рой огней, что правда лгать не невластно, но верь любви моей. Парень произносит стихи на распев как древнегреческий поэт, вызывая смех и улыбки проходящих мимо людей. «Ой, Влад, в тебе умер талантливый актер. Держи свои бумажки, я все заполнила. Обижаете вы меня, Ксения Викторовна, не цените вы меня. И ценю, и люблю, и расцеловать иногда готова». Парень складывает руки на стойке и наклоняется ко мне. «А на свидание сходишь со мной?» Не, на свидание не пойду. Вот говорю же, все-таки не любите вы меня, Ксения Викторовна. Люблю, Влад, люблю, только чисто платонически. Но, видно, так угодно высшим силам. Пусть лгут твои прекрасные уста, но в этом взоре, ласковом и милом, по-прежнему сияет чистота. Твой порядковый номер шестьдесят четыре. Вот наклейка. Влад протягивает мне документы и листок с номером на машину. Спасибо, ты душка. А стихи вообще улет. Посылаю воздушный поцелуй парню и выхожу на улицу. Достаю из машины телефон и набираю номер Ники. «Привет, Ник!» «Привет!» «Никусь, я решила участвовать в завтрашнем заезде на Турболайфест. Придешь?» «Как-то неожиданно. Ты же даже машину не готовила к нему». «Я только сегодня решилась. Так что, приедешь меня поддержать?» «Конечно, приеду. Во сколько начало?» «В четырнадцать часов начало заездов. Я, конечно, в этом году не претендую на первое место, но на второе или хотя бы третье, думаю, могу рассчитывать». «Понимаю, что все это будет неожиданно для подруги. Обычно мы заранее обговариваем участие в соревнованиях. Ксюш, а у тебя все хорошо?» Он осторожно интересуется. «Да, конечно. Почему ты спрашиваешь?» «Просто голос у тебя взволнованный, и это внезапное решение на участие в Турболайф. Ты раньше никогда не выходила на трассу с неподготовленной машиной. Не кусь, все хорошо, не волнуйся. Ты же знаешь, что я особо легкая на подъем. Вот проснулась и решила поехать. Все хорошо». Пытаясь успокоить Нику, не хочу рассказывать о том, что произошло у нас с Лавровым и что именно он причина моего внезапного решения. Иначе нотации не избежать, Ника его терпеть не может, да и продолжения у нас с ним не будет, мне просто надо отвлечься и переключиться. Тогда завтрак к двум я буду на кольце. До встречи, целую. Кладу трубку, но про себя отмечаю, что Ника сегодня тоже не очень-то многословна. Теперь необходимо заехать поменять резину и домой.